Глава двенадцатая. Часослов семьи Спинола Около 1515 -го, 1520 Лос-Анджелес. Музей Гетти. МС Людвиг 918. Впервые на то место, где сейчас расположен центр Гетти, я приехал в октябре 1983 года примерно за 14 лет до открытия комплекса. Незадолго до этого Трест-Гетти заключил контракт на покупку пустынного возвышенного участка в горах Санта-Моника в окрестностях Лос-Анджелеса. Джон Уолш, недавно назначенный директором зарождающегося музея, вел меня по неровной пыльной дороге. Мы карабкались вверх по ненадежным утесам, заросшим кустами дрока, чтобы полюбоваться простиравшимися перед нами бескрайними туманными пейзажами. На западе был Тихий океан и Санта-Моника далеко внизу. На востоке — Голливуд и небоскребы центра Лос-Анджелеса. В зарослях шныряли кролики. Мне вспоминаются ястребы, парившие в небесах, но, возможно, эту деталь я выдумал. На этом месте, объяснял мне Джон Олш, размахивая руками, в суровой горной глуши на краю нового света они построят огромную сокровищницу для произведения искусства. В том числе, как они недавно решили, там будет собрание лучших европейских иллюминированных рукописей. Спустя более чем тридцать лет я снова оказался в Лос-Анджелесе. Стоя на балконе своего номера в отеле у подножия того же холма, я смотрел на сверкающий современный Акрополь, возвышавшийся надо мной. Конечно, погода стояла прекрасная, как всегда бывает в Южной Калифорнии. Когда в вестибюле отеля я спросил, смогу ли дойти до центра Гетти пешком, на меня посмотрели с сочувствием, словно на сумасшедшего, и направили к специальному автобусу. «У нас не так много тротуаров», — сказал водитель, когда я извинился за беспокойство. Во время этой короткой поездки я был единственным пассажиром. Автобус проехал по бульвару Сипульведы до первого перекрестка, свернул на развязке налево под автостраду Сан-Диего и подъехал к воротам охраняемой музейной зоны у подножия холма. Там был расположен пропускной пункт похожие на киоски оплаты на французских автомагистралях. «В Америке любой человек в форме по умолчанию считает вас преступником, пока не доказано обратное. Из киоска ко мне высунулись и потребовали мой номер парковочного места. Конечно, я не знал, что нужно заранее заказывать место, потому что у меня не было машины. Это вызвало у них недоверие и массу подозрений». Предполагается, что в Америке бесклассовое общество, а бесплатный музей был создан для всех жителей Лос-Анджелеса. Однако любого, кто не может позволить себе приехать на машине, здесь сразу воспринимает как человека, которого в музее не очень-то рады видеть. За воротами у подножия холма, а также на его вершине, расположены огромные многоуровневые парковки. Если вам не разрешат проехать наверх, нужно пройти через нижнюю стоянку налево и подняться на лифте на один этаж. В Лос-Анджелесе никто и никогда не поднимается по лестницам. Там вам надо зайти в белый автоматический поезд, состоящий из трех вагонов. Он отправляется каждые несколько минут и по дуге скользит все выше и выше по склону. Из окон открываются живописные пейзажи напоминающие фоны Монтеньи. Ради них стоит в одиночку прокатиться на бесплатном поезде. Он прибывает на маленькую станцию на краю территории самого музея. Вам нужно выйти наружу и дать глазам приспособиться к яркому калифорнийскому солнцу. Здания вокруг очень большие, но невысокие. Подобно средневековому городу, Они окружают вершину, располагаясь там, где когда-то мы с Джоном Уолшем карабкались по уступам. Окончательное открытие всего комплекса, состоящего из музея, библиотеки и исследовательских центров, состоялось в декабре 1997 года. Центр оказался феноменально дорогим. Его строительство истощило даже огромное состояние Гетти. В исторической перспективе комплекс сопоставим по замыслу и расходам разве что с Скориалом или Версалем. Оказавшись на конечной станции поезда, вы увидите перед собой дворы, расположенные несколькими уровнями и ведущие к портику музея. Они могли бы служить сценой для большой оперы. Здесь искусно расставлены растения в гигантских блюдцах, и скульптуры Майоля и Чарльза Рея. Совершенно очевидно, что это именно музей, а не библиотека, как в предыдущих главах. Сделайте шаг в вестибюль, прячась от жаркого солнца, и вы сразу заметите кондиционер. Со всех сторон вас окружают великолепные разнообразные сокровища, ошеломляющие бесконечные, словно американское меню. Здесь представлены живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотографии, мебель и иллюминированные рукописи, сверкающие в темноте. Все это выглядит успокаивающе солидным и, несомненно, дорогим. Вам помогут сориентироваться потрясающе красивые девушки и опрятные юноши с голубыми глазами и белоснежными зубами. Должно быть, это самая желанная стажировка в мире. Они явно наслаждаются своей работой. Я сказал одному из сотрудников, что у меня назначена встреча с Элизабет Моррисон, хранительницей рукописей. Если американские охранники относятся к вам как к потенциальному преступнику, то все остальные в Лос-Анджелесе считают вас своим лучшим другом и обращаются к вам по имени». Казалось, что для них было величайшей радостью помогать мне. Меня провели обратно на улицу к маленькой станции. Там нужно было свернуть налево и пройти вниз по склону к главному офису службы безопасности. К тому моменту мой провожатый уже рассказал мне свои планы по покорению Голливуда и половину биографии. На стойке регистрации меня попросили предъявить то, что они называют удостоверением личности с фотографией. Оно требуется постоянно. В США под этим обычно подразумевают водительские права. Наверное, я все еще казался подозрительным. Затем мне выдали однодневный пропуск на прищепке. Меня провели за угол к еще одному лифту. Мы спустились на этаж L3 и прошли по широким внутренним коридорам без окон, с бетонными стенами и проходящими под потолком трубами. Эти коридоры были похожи на переходы какой-нибудь тюрьмы, но оживлялись плакатами с прошедших музея Гетти выставок. Мы несколько раз повернули направо. К тому моменту я уже совершенно не представлял, в какую сторону иду, и попали в отдел рукописей и графики. Когда меня проводили внутрь... Мне разве что не зааплодировали. Теплота, с которой здесь всегда встречают гостей, заставляет всех нас устыдиться за сдержанность, царящую в наших европейских библиотеках. Сотрудники подходили ко мне со всех сторон и представлялись. Мне кажется, это очень хорошее место, что много говорит и о правильном управлении музеем. Читальный зал расположен вдоль внешней стороны музея. Грубая каменная стена, как в средневековом замке, прорезана высокими стрельчатыми окнами. Они выходят на долину и осыпающийся склон противоположного холма с домами в отдалении. Белые жалюзи, несомненно, опускаются, когда калифорнийское солнце становится слишком ярким. В обоих концах комнаты расположены книжные шкафы со всеми новейшими публикациями. Параллельно каждому шкафу стоит длинный стол из массивных полированных досок темного дерева. Тяжелые стулья в тон, обитые зеленой кожей. Один из столов предназначен для работы с рукописями, второй с графикой. Все здесь выглядит очень дорогим. Как и во все предыдущие визиты, я был единственным читателем в этой комнате. Стол для рукописи подготовили заранее, словно для обеда на одного. На нем уже лежали серые пенопластовые клинья для поддержки ценных переплетов и утяжеленные ленты, похожие на пурпурных бархатных змей. Они нужны, чтобы удерживать рукопись открытой, не касаясь страниц. Для тех же целей были подготовлены и белые шнурки с небольшими грузиками на каждом конце. Увы. Мне выдали и пару белых перчаток с ребристой тыльной стороной. Но позже Бет Моррисон рассказала, что музей рассматривает возможность смягчить это требование. Для заметок мне предложили карандаш. Рукопись, ради которой мы приехали, уже ждет нас на большой тележке, одинокая, словно миллионер на заднем сидении своего длинного лимузина. Она хранится в современном футляре, покрытом гладким красным софьяном. На боковой стороне футляра с золотыми буквами написано «The Spinal аос и пятнадцать 1510». Он был изготовлен с целью произвести как можно более сильное впечатление в конце 1970-х, когда виртуозный нью-йоркский книготорговец Краус готовил рукопись к продаже. Мы сразу же оказываемся в атмосфере роскоши и соблазнов. Один журналист как-то спросил у мистера Крауса, не может ли он в нескольких предложениях рассказать, кто покупает иллюминированные рукописи. Краус проворчал со своим характерным австрийским акцентом. «Я могу рассказать и в двух словах. Богатые люди!» «Перед нами не просто какой-то часослов». А часослов семьи спинула. Краус дал рукописи имя, чтобы создать ощущение ее известности и исключительности. Когда изготавливали футляр, названия еще не было, а сама рукопись была практически неизвестна. В девятой главе мы видели очень ранний королевский часослов. На протяжении сотни лет, наверное, каждый образованный или даже полуграмотный человек в Европе. Хотел бы тоже обладать подобной рукописью. Это были книги для частных лиц, и люди покупали самые дорогие экземпляры, какие только могли себе позволить. Часословы использовались в домашних условиях. Владельцы носили их по комнатам, открывали на маленьких подставках, используемых во время молитвы или клали себе на колени. По самой своей природе такая книга была личным и интимным предметом. Наверняка их часто держали на прикроватных столиках или хранили в сундуках с семейными сокровищами. И их показывали гостям. Вероятно, на сегодняшний день музей является намного более подходящим местом для часослова, чем библиотека. Одна из тем этой главы — роскошь. Рукопись в музее Гетти нас не разочарует. Часослов семьи спинола всегда был предметом роскоши и стоил чрезвычайно дорого. Мы начинали наше путешествие по истории рукописей с книг, у которых фактически вообще не было первоначальной коммерческой ценности, кроме расходов на необходимые для их изготовления материалы. Первые песцы и миниатюристы были членами религиозных орденов и не получали денег за свою работу. Рукописи изготавливались для использования внутри общины и не имели цены, за которую их можно было бы продать. Как только к работе привлекли профессиональных песцов, а частные лица стали заказывать рукописи для себя, слушайте шестую и седьмую главы, Книги приобрели цену и стали предметом торговли. Вскоре великолепные иллюминированные рукописи действительно оказались очень дорогими. Изобретение книгопечатания резко удешевило производство книг. Однако такова уж человеческая природа. Богатые люди, если использовать слова мистера Крауса, продолжали соревнования и стремились приобрести все более и более роскошные рукописи, по-прежнему изготавливаемые и иллюминированные вручную. К 1470 годам крупные коммерческие мастерские Южных Нидерландов практически отказались от производства книг для библиотек каких-либо учреждений. Вместо этого они переориентировались на рынок роскошных рукописей, предназначенных для правителей и недавно разбогатевшего купечества по всей Европе. Нидерландские миниатюристы не просто не разорились, но, напротив, для них начался новый период коммерческого успеха. Теперь они сознательно совершенствовали свое мастерство именно в тех областях, которые были недоступны книгопечатанию. Их работы становились все более впечатляющими и дорогими. И вот теперь мы сидим в музее Гетти, который входит в число богатейших культурных учреждений мира, и вот-вот увидим одно из самых прекрасных произведений нидерландских мастеров. Стоит достать часослов семьи Спинула из футляра, И сразу же становится понятно, что это очень ценный предмет. Он больше многих других часословов. Его размеры составляют примерно 23,5 на 16,5 сантиметра, толщина около 6,4 сантиметра. Переплет конца XVIII века выполнен из темно-красной кожи. Судя по стилю, вероятно, он был сделан в Италии. По периметру обе крышки украшены золотой рамкой в виде растительного орнамента с повторяющимися завитками листьев и цветов. В центре каждой крышки между фестонами рокального орнамента расположен щит под короной, свидетельство исключительности и владельческой гордости. Это герб генуэзской семьи Спинала, которая и дала рукописи ее современное название. Мы вернемся к личности владельцев чуть позже. Корешок. Книги пересекают семь рельефных горизонтальных полос, скрывающих ремни переплета. Никаких заголовков на корешке нет. В них не было необходимости, потому что рукопись переплетали не для библиотеки, где нужно было бы опознавать ее по названию. Обрезы книги позолочены. По ним вырезан изящный штриховой рисунок из ромбов с маленькими головками цветов в центре. Такой вид декора называется гофрирование. Возможно, это оригинальный декор. Очень похожий рисунок виден на золотых обрезах книги, которую держит святая Мария Магдалина на одной из миниатюр ближе к концу часослова. Уголки переплета немного повреждены, но в целом... Часослов семьи Спинова находится в отличном состоянии. Эту рукопись хранили очень бережно. В этот момент я неохотно надел белые перчатки, чтобы не обидеть общительную смотрительницу. В тот день это была Кристина Шакка. И открыл книгу. Внутренняя сторона передней крышки отделана ярко-зеленым шелком. Передний форзац выполнен из довольно толстого пергамена, закрепленного под краем этого шелка. На нем расположены два небольших современных печатных экслибриса. Полуабстрактный рисунок с человеческим профилем и наложенные на него головой совы, глаза у них общие, выгравирован швейцарским художником Гансом Эрни 1909-2015. Он умер в возрасте 106 лет. Рядом, за главными буквами написаны Ирен и «Петер Людвиг» Аахан. Эти экслибрисы связаны с почти единственным точно определенным периодом во всей истории рукописи. Владельцами часослова, пусть и на протяжении всего лишь пяти лет, были доктор Петер Людвиг 1925-1996 и его жена Ирен 1927 2010-й, из Ахена и Кёльна. Они были миллионерами, занимавшимися кондитерским бизнесом и коллекционерами произведений искусства, прежде всего живописи XX века. Людвиги выкупили часослов семьи Спинола у Крауса, который тогда был на пике своей карьеры. Дочь мистера Крауса, Мэриэн Фолтер, любезно сообщила мне, что сделка была заключена в январе 1978 года и что сумма, указанная в документации фирмы, составляет чуть больше миллиона долларов. В 1970-х годах это была чрезвычайно высокая цена для рукописи. На протяжении долгого времени доктор Людвиг покупал рукописи тайно и почти исключительно у Крауса. Я встречался с Людвигом только один раз и запомнил его очень высоким и молчаливым. Собрание Людвигов хранилось в музее Шнюдгена в Кельне. Именно там, в компании чудесного Иоахима Плоцка, работавшего над каталогом коллекции, я впервые увидел это огромное и богатейшее собрание рукописей, похожее на клад дракона. Когда Плоцек в конце концов опубликовал свой каталог, на красной обложке огромного второго тома была помещена миниатюра из часослова семьи Спинола. В 1983 году была заключена сделка, которая первоначально вызвала в Германии определенное недовольство. Коллекцию Людвига, состоявшую почти из 140 иллюминированных рукописей, целиком выкупил музей Гетти. Она стала основой нового отдела, целью создания которого было заполнить разрыв между классическим искусством античности и живописью Возрождения. Именно из-за этого приобретения Джон Олш в том году и привез меня в Лос-Анджелес. Первая страница самой рукописи оставлена пустой. Мы переворачиваем ее и погружаемся прямо в позднее средневековье. Часослов семьи Спинола, подобно большинству псалтирии часословов, начинается с календаря, в котором указаны дни памяти святых на весь год. Текст написан в два столбца красными и черными чернилами. Календарь необычайно богато украшен. На нижнем поле январской страницы расположена миниатюра, изображающая мужчину и женщину в домашнем интерьере в зимнее время. Определить их социальный статус довольно сложно. По крайней мере, мужчина хорошо одет, а на поясе у него висит кошель. Высокие окна в каменных рамах застеклены. В декоре огромного каменного камина видны очертания геральдических щитов. И все же помещение такого рода мы бы сейчас назвали «жилой комнатой», в которой спальня, столовая и гостиная – втиснуты в одно общее пространство. Конечно, ни один аристократ так не жил. Может быть, это комната для слуг в замке? Женщина накрывает на стол на одного. Обедающий там человек будет так же одинок, как я сам за длинным столом в музее Гетти. Тем временем мужчина с кувшином Эля и в сопровождении кота греет у огня замерзшие руки и ноги. На изображении справа другой мужчина или тот же самый, но одетый немного иначе, осторожно выходит на улицу и ступает на январский снег. Он прячет руки под плащ, а вокруг его шеи обмотан серый шарф. Он идет к воротам внутреннего двора по уже протоптанной ледяной тропинке, окрашенной в коричневатый цвет. В феврале снег уже сошел. В поместье. Работники вспахивают землю и обрезают растения, предположительно виноградные лозы. В марте знатная пара с белой комнатной собачкой осмеливается выйти из замка в сад. На улице вряд ли стало хоть чуть-чуть теплее. Садовники разбивают клумбы, но по-прежнему одеты в шляпы, куртки и шерстяные штаны. Если присмотреться повнимательнее, можно увидеть на заднем плане ров с лебедями. Они скользят к стоящей на подъемном мосту женщине. Возможно, она вышла покормить их. В апреле домашних животных впервые выпускают со скотного двора в поля. Среди них есть коровы с телятами, овцы с весенними ягнятами и куры соснующими вокруг них цыплятами. У коров на шеях висят колокольчики. Одна женщина доит корову, а другая сбивает масло в маслобойке. Первого мая, в древний праздник начала лета, знатные люди на рассвете верхом едут по мосту. Мимо реки лениво проплывает лодка, украшенная ветвями майского древа или боярышника. В ней сидит компания молодых людей и музыканты. Юноша на корме лодки пьет из фляги. Еще одну флягу подвесили к борту, чтобы охладить. По берегам цветут ирисы. В наши дни, в начале лета, почти такие же сцены можно увидеть на реке Кам в Англии. Эту реку видно из окна нашей квартиры в Кембридже. В июне стригут овец, а мужчина отдыхает на скамейке возле паба. В июле косят траву и складывают ее на телеги. Страница за страницей перед нами предстает средневековый год. В августе жнут пшеницу, а в сентябре пашут и делают посадки на следующий сезон. Все это продолжается до декабря, когда снова выпадает снег, коров замерзает. На переднем плане работники старательно забивают свиней и собирают на сковороду кровь. На кухне в дальнем левом углу из нее сделают кровяную колбасу. Уже идет подготовка к Рождеству. Все это кажется очень знакомым и в то же время волшебным. Неизменный ритм годового цикла неотвратимо вызывает ностальгию. Как в картинах Брейгеля, здесь присутствует ощущение реальности земной жизни. Возьмите у смотрителя увеличительное стекло и музей Гетти исчезнет вместе с 21 веком. Мы можем коснуться рукой, мешают только эти ужасные перчатки, сельских пейзажей южных Нидерландов начала 1500-х годов. Они предстают перед нами в мельчайших деталях. Ни одно Фоксимеле не может воссоздать это очарование личной встречи. В конечном счете, все календари в средневековых часословах – это отдаленные потомки утраченного хронографа 354 года. В четвертой главе мы мельком видели следы этой загадочной поздней античной рукописи. Альманах был составлен во времена господства язычества для владельца из первых христиан. В IX веке его открыли заново. Им восхищались, и его переписывали при Королинском дворе. Альманах положил начало текстовой традиции, которая просуществовала поразительно долго. Первые слова часослова семьи Спинула» в январе, 31 день, взяты без изменений из этого источника, созданного за 1150 лет до того. С этих же слов начинаются календари в Копенгагенской Псалтире, 7 глава, и Часослове Иоанны Наварской, 9 глава. Точно так же здесь присутствуют в виде рисунков в нижнем углу каждой страницы древние знаки Зодиака. В христианском молитвеннике они не имеют никакого практического значения. Их иконография, переходя из одного календаря в другой, осталась верной образцу, хронографу 354 года. На верхних полях календаря в рукописи изображены детские игры. Не все они узнаваемы, по крайней мере для меня. Сцены выполнены коричневой краской и золотом и напоминают резьбу по дереву. В январе дети устраивают шуточный турнир и таскает по льду бочки. Кажется, здесь есть танцевальные игры, в которых дети бегают паровозиком и носят друг друга на спине. В апреле они, вероятно, играют в шарики, а в июле с шапкой ловят летних бабочек. Они резвятся, сражаются на игрушечных лошадках, катаются на лодках, ловят птиц, играют в кегли и с обручем, в декабре катаются на санках. Люди в средневековом искусстве часто кажутся нам безрадостными и серьезными, но эти дети вовсю веселятся. Дни памяти особо почитаемых святых в большинстве средневековых календарей выделены красными чернилами. Отсюда происходит выражение «красный день календаря». В нашей рукописи такие особые праздники, кроме того, сопровождаются иллюстрациями в медальонах на внешних полях. Некоторые из этих медальонов как бы свисают с рамок на нарисованных маленьких цепочках, словно шары на рождественской елке. В щасословии семьи Спинала так выделены общехристианские праздники. К нашему разочарованию установить по ним место создания календаря не удается. Имена менее значимых святых, заполняющие календарь, Возможно, выбраны не столь сознательно и взяты песцом из числа местных святых. Среди них есть Адельгунда, Амант, Вальбурга, Гертруда и многие другие северные и местно чтимые святые. Никасий, Генгульф, Бонифация, Разм, Северин, Лебуин, Виллибальд, Килиан, Донат, Римаколь, Ламберт, Два Эвальда, 11 тысяч Дев, Губерт и Виллиброрт. Опираясь только на этот список, с помощью словаря святых из справочного раздела в читальном зале мы можем с уверенностью отнести часослов семьи Спинола к области Фландрии, Нидерландов и долины Рейна. Впрочем, мы могли бы догадаться об этом и по стилю иллюминации. Имена святых напоминают нам, что часословы — это прежде всего книги, связанные с религиозным благочестием. Когда календарь закончится, переверните страницу, и религиозное назначение рукописи станет очевидным. На развороте помещены две миниатюры. Мы видим утонченные и изящные образы Девы Марии и Святой Вероники. Их покрасневшие глаза блестят от слез. Они созерцают крестный путь Христа, которого солдаты ведут на казнь. На странице напротив изображен анфас «Воскресший Христос» на небесах, среди сонмов, архангелов, в золотых и бледно-красных тонах. В левой руке он держит сферу из горного хрусталя, а правую поднимает и в величественном благословляющем жесте. Эта композиция известна и по другим рукописям. Считается, что она повторяет утраченную работу Яна Ванейка. Миниатюры поразительно натуралистичны. Христос с обеих страниц смотрит нам, зрителям, прямо в глаза. Если бы мы сегодня увидели в религиозном контексте подобные современные изображения, мы могли бы пренебрежительно отмахнуться от них, сказав, что это всего лишь проявление сентиментальности и слащавости римского католицизма. Нужно какое-то время, чтобы осознать, что этим миниатюрам 500 лет, и они выполнены вручную. На самом деле здесь уже чувствуется дух приближающейся Северной Реформации. Эти образы пробуждают религиозные переживания, что приводит к более активному взаимодействию читателя с книгой. Характерной особенностью Нидерландов была очень личная, интимная природа христианского благочестия. Такие деятели, как Герт Грооте, 1340-1384, основатель братства общей жизни, и Фома Кемпийский, около 1380-1471, предполагаемый автор сочинения о подражании Христу, Подчеркивали, что спасение является личным делом каждого отдельного мирянина и не требует посредничества организованной церкви. Простой человек может смотреть прямо в глаза самому Христу. Для социального историка молитва и личная вера являются сложными темами, но это не умаляет их значения. Часослов был свидетельством внутреннего благочестия владельца. Существование и очевидная популярность таких книг в Южных Нидерландах могут многое рассказать нам об этом неуловимом и слабо документированном аспекте повседневной жизни. Давайте сразу перейдем к основному тексту рукописи «Часам Девы Марии». Он начинается только спустя треть всей книги. Как и в большинстве часословов, любой текст проще всего найти по характерному украшению его первой страницы. В нашей рукописи «Часы Девы Марии» открываются сцены благовещения, обычной для молитв утренние. Изначально страницы не были пронумерованы. Мы можем сказать, что текст начинается на фолио 92, и это действительно так. Но первые владельцы нашли бы и узнали эту страницу по миниатюре. В часослове семьи Спинала она выглядит практически как титульный лист. В центре изображения расположен помещенный в рамку прямоугольник текста, написанного красными чернилами. Начинаются часы Пресвятой Девы Марии по римскому обряду утреня. На миниатюре изображено здание с классическими колоннами из розоватого мрамора, которые указывают на античную эпоху, когда произошло Благовещение. Однако в целом это типичный для времени создания миниатюры фламандский ренессансный особняк с кирпичными стенами. Он расположен посреди грязного двора с обнесенным оградой садиком и средневековой привратницкой. За стеной возвышается городская колокольня, похожая на колокольню в брюге. Мы одновременно видим издание снаружи и его интерьер, словно просвечивая его рентгеновскими лучами. Внутри находится домашняя часовня Марии, дверь из которой ведет в спальню. Сама Мария стоит на коленях. Перед ней на столике, покрытом зеленой тканью, лежит раскрытый молитвенник. Он похож на часослов. Попробуйте на минуту представить себе умонастроение набожной женщины в Европе начала XVI века. Ее учили воспринимать явление Гавриила Марии в ее доме в Назарете, как самое священное и повергающее в трепет событие во всей истории творения. Лука 1.28 В это святое мгновение обыкновенному человеку, такому же, как вы, Сам Бог явил свою высшую милость. Мария была названа благословенной между женщинами и понесла его сына. Каждый благочестивый христианин в душе стремился к этому состоянию и желал, чтобы Бог вот так безоговорочно принял его. Владелица средневекового часослова, возможно, рассматривала миниатюру со сценой благовещения и пыталась представить себе, каково это — быть женщиной, избранной из всех остальных. Изображение направляло ее мысли. Она могла постараться сосредоточиться и воспроизвести возможные мысли и переживания самой Марии. Точно так же верующего человека позднего Средневековья побуждали представлять, что он лично участвует в ужасах и муках страстей и распятия Христа. Благовещение и распятие были самыми распространенными сюжетами средневекового искусства. В священный момент Благовещения Деву Марию было принято изображать, как и на миниатюре в нашей рукописи, на коленях перед молитвенником. Нам не виден текст, который она читает. Однако всем было известно, что Назарет входил в состав Римской империи – Об этом прямо говорится в начале Евангелия от Луки, и что римляне говорили на латыни. Люди делали вполне логичный вывод, что любые библейские тексты, известные Идею Марии, должны были происходить из Ветхого Завета. Наиболее подходящими текстами были бы псалмы и пророчества. Не слишком углубляясь в этот вопрос, большинство людей в Средние века, несомненно, предположили бы, что Мария читает по латыни. Таким образом, когда владелица часослова молилась по часам Богоматери и читала соответствующие латинские псалмы и отрывки из книг пророков, перед ней были те же самые тексты, которые читала и о которых размышляла сама Дева Мария. В точности, как Богоматерь на миниатюре, «Хозяйка рукописи у себя дома», преклоняла колени перед раскрытым часословом, лежащим на столике. Она воссоздавала для себя историческую обстановку того момента, который был абсолютной вершиной любого религиозного опыта. В часослове семьи Спинола знаменитые слова ангела написаны поверх самой миниатюры с золотыми готическими буквами. «Радуйся!» — имя той, кого приветствует ангел, здесь не указано. «Благодати полная, Господь с тобой». Эта фраза могла быть обращена и к читательнице. Тексты для различных молитв, часов Богоматери в основном взяты из ветхозаветных книг, которые могла знать и сама Дева Мария. Цикл начинается отрывками из псалмов «Псалтирь 50.17» и «Псалтирь 69.1.2». В молитвы утренние обычно входили Псалом 94, Венита Эксультемус, «Приидите, воспоем Господу», Псалом 8, «Домини Доминус Ностер», «Господи Боже наш», Псалом 18, Цели Наранд», «Небеса проповедуют славу Божию», Псалом 23, «Домини Эстерра», «Господня Земля» и так далее а также три чтения из книги «Премудрости Иисуса» сына Сирахова, Сираха 24.11.20, в которых автор рассказывает о вечности Бога и возвышении Его святого народа. Все эти отрывки перемежаются повторяющимися фразами «А вы, Мария, гратия плена», «Радуйся, Мария, благодати полная» и Бенедиктату ин мулерибус». Благословенна ты между женами». Именно этими словами, как мы знаем, архангел прервал саму Деву Марию, когда она читала псалмы. Утренние часослова читали перед рассветом, в тот же час, когда Гавриил явился Марии в Назарете. Хвалы начинали с первыми лучами солнца. В это время суток Богоматерь отправилась навестить свою родственницу Елизавету. Молитвы первого часа читались ранним утром, примерно в тот час, когда родился Иисус. Третий час — это середина утра, время, когда пастухи, оставив ночью свои стада, спешки спешке пришли в Вифлеем. Молитва шестого часа приходилась на позднее утро, намного более подходящий для аристократии час, в который волхвы поклонились младенцу и преподнесли ему свои дары. В девятый час, по латыни нона, откуда произошло английское слово «нун» — полдень, спустя некоторое время младенца принесли священникам во храм для обрезания. Вечерня читалась в тот час, когда святое семейство в сумерках бежало в Египет, спасаясь от гнева царя Ирода. Наконец, по повечеря соответствовало первому часу ночи, когда Дева Мария в конце своей земной жизни была вознесена на звездное небо. Каждый из этих часов сопровождается соответствующей миниатюрой. Благовещение, которое мы уже видели, встреча Марии и Елизаветы, Рождество, поклонение пастухов, поклонение волхвов, обрезание, бегство в Египет и Успение. Эти сюжеты появляются почти во всех часословах. Часослов в семье входит в небольшую группу исключительно роскошных часословов, созданных примерно в одно и то же время. Эти рукописи включают дополнительные циклы молитв от утренней до повечерия, которые можно использовать в разные дни недели. Около 80 листов перед основным текстом «Часами Богоматери» заняты «Часами Троицы для Воскресения». Часами молитв за усопших для понедельника, часами Святого Духа для вторника, часами всех святых для среды, часами пресвятых даров для четверга, часами креста для пятницы, именно в пятницу происходило распятие Христа, и часами Богоматери для субботы. Кроме того, в состав рукописи входят три короткие воитивные мессы. Месса волхвов, Этот текст можно было связать с реликвиями волхов в Кельне или с королевской семьей. Месса об избавлении от чумы. Люди никогда не забывали о страшных рецидивах черной смерти. И месса за путешественников. После часов Богоматери расположены покаянные псалмы и сопровождающие их летание. Этот раздел в рукописи начинается с фолио 165В. Семь покаянных псалмов были частью литургии с ранних христианских времен. Считалось, что они представляют каждый из семи смертных грехов, которые за свою жизнь совершил сам царь Давид, привлекательный, но склонный к ошибкам автор псалтири. В позднем средневековье покаянные псалмы читались на литургии по пятницам во время Великого Поста. Однако их можно было использовать в любой момент для индивидуальной молитвы и размышления о множестве ошибок и слабостей в человеческой жизни. Сопутствующие этим псалмам летания всегда завораживают. Это очень древние молитвы. В них одно за другим называются имена святых. Ритмически они похожи на удары колокола с повторением после каждого имени «Ора Пронобис». Молись о нас. Далее следует перечисление простых страхов и опасностей, таких как громы и молния или внезапная смерть, от которых молящиеся просят Господа избавить их. Как и у календарей, у летаний есть раннехристианские тексты предшественники. Эти молитвы логично приводят к молитве об усопших на фолио 184 в. Средневековая Европа была очень озабочена смертью. Войны, непредсказуемость урожаев, чума, почти полное отсутствие медицины – все это делало жизнь очень хрупкой. Люди все время боялись умереть неожиданно, не успев исповедаться и совершить последние обряды. Молитва об усопших представляла собой серию похоронных обрядов, и читатели пытались представить себе, что это их собственные похороны. Такое добровольное участие в собственных похоронах словно бы предвосхищало явление мрачного жнеца без предупреждения. Казалось разумным в любой момент быть готовым к этому явлению. Часослов семьи Спинола заканчивается многочисленными короткими молитвами и чтениями. Псалтирию святого Иеронима и стихами святого Бернарда, которые представляют собой краткое изложение псалмов для занятых и спешащих людей, а также длинной серией молитв в память об определенных святых и индивидуальными молитвами до и после посещения мессы. Любой часослов является необычайно ярким историческим документом, если рассматривать его как каталог сокровенных надежд и повседневных страхов любого человека пятисотлетней давности. В наши дни большинство людей ценят часословы прежде всего за миниатюры. Мы находимся в художественном музее. Музею Гетти принадлежат более тридцати часословов, А также много вырезок из рукописей этого типа. Миниатюры в таких книгах не являются иллюстрациями текста в общепринятом смысле. Это не повествовательные изображения. В часословах вообще нет почти ничего, что было бы похоже на повествование. Как мы уже выяснили, когда искали молитвы утренние, миниатюры имели практическое значение и служили для того, чтобы найти и опознать, нужную часть рукописи. Кроме того, они должны были побуждать к духовному созерцанию. Очень важной особенностью часослова семьи Спиннелла является чрезвычайная сложность и оригинальность миниатюр, не говоря уже о виртуозности их исполнения. В 2003 году рукопись выставлялась в Королевской академии в Лондоне. Ее описание гласило, что это самая оригинальная и наиболее впечатляющая своей живописью фламандская рукопись XVI века. Весомая похвала для периода, который очень богат иллюминированными рукописями. Многие миниатюры расположены на разворотах парами, словно диптихи. В некоторых случаях сцена справа выбрана по типологическому принципу. Это значит, что там изображено событие из Ветхого Завета, которое является прообразом события, осуществившегося в христианскую эпоху. Так, например, сцена гостеприимства Авраама сопоставлена с образом Святой Троицы, отмечающим воскресные часы Троицы. Встреча Авраама с тремя посланниками Бога, Бытие, 18 принималось как предсказание о троичном единстве Отца, Сына и Святого Духа. Сбор манны в пустыне, Исход 16, и встреча с Мелхиседеком, который вынес хлеб и вино воинам Авраама, Бытие 14, сопоставляется со средневековой процессией тела Христова. В этой процессии несут священную гостью, евхаристический хлеб, который поддерживает христиан. Эти миниатюры иллюстрируют часы святых даров, предназначенных для молитв в четверг. Рядом с распятием, в начале пятничных часов креста, помещена сцена, в которой Моисей поднимает на шесте медного змея и спасает этим жизнь посмотревших на змея-израильтян. Число 21. Благовещение в начале утренней часов Богоматери также сопровождается здесь своим прообразом. История Гедеона, который призывал божественную расу на руно. Судьи 6.36-40 Это руно типологически сопоставляется с девой, зачавшей сына от святого духа. В рукописи много подобных примеров, что дает возможность использовать широкий круг сцен как из Ветхого, так и из Нового Завета. Такие параллели предполагают, что читатель должен довольно хорошо знать Писание или быть знакомым с другими произведениями искусства, в которых использован типологический принцип, например, с популярной в Нидерландах «Библией бедных». Похожая иконография иногда встречается и во фламандских витражах. Сцены из Ветхого Завета в этом часослове усиливают сходство. Рукопись, по крайней мере, частично представляет тот же религиозный мир, который мог быть знаком и самой Деве Марии. В числе других миниатюр в часослове семьи Спинола есть чудесный цикл образов святых – Эти образы кажутся похожими на настоящие портреты живых людей. Пара миниатюр перед молитвой обусопших изображают смерть придворного и роскошное отпивание. Есть в рукописи и неминуемый страшный суд. Христос в этой сцене кажется плывет по золотому небосводу, поставив ноги на хрустальный шар. А внизу все люди ногами поднимаются из туманных серых миазмов земли. Сидеть за длинным столом в музее Гетти или листать страницы часослова вперед и назад, рассматривая миниатюры, — это совершенно увлекательное занятие. На современного читателя иллюстрации рукописи могут оказывать духовное воздействие, а могут и нет. Однако они, несомненно, способны радовать сердце и оживлять далекое прошлое. Миниатюры похожи на крошечную переносную галерею старых фламандских мастеров. Они не уступают по качеству даже самым лучшим картинам. Маленькие неотразимые детали добавляют сценам живости и очарования. Сразу хочется показать их другим и поделиться своими наблюдениями. В пиршественном зале у богача в клетке сидит попугай. Рядом на подоконнике изображена обезьяна. По возвращении в Кембридж я проконсультировался по этому вопросу с профессором Уильямом МакГрю, приматологом. Он сказал мне, что это, вероятно, берберская обезьяна из Гибралтара. Маленькие ангелы воруют лилии из сада Девы Марии. Пастух, услышав весть о Рождестве, танцует со своей озадаченной собакой. Мистер Краус, пока рукопись принадлежала ему, напечатал эту сцену на рождественской открытке. Во время отдыха на пути в Египет Иосиф наполняет из родника бело-голубой кувшин, который внизу отражается в чистой воде. В Бельгии до сих пор делают точно такие же кувшины. Дети пролезают под ногами у взрослых и смотрят на распятие, словно завороженные этим зрелищем. Юный Давид перед сражением с Голиафом примеряет слишком большой, изготовленный для взрослого шлем и отказывается от него. На кирпичной стене дома умирающего видны потеки воды. Там слишком усердно поливали цветы, стоящие в горшках на подоконнике в рукописи есть прекрасная ночная сцена святой юлиан изображен с веслом в лодке на горизонте угасают последние отблески заката а на небе появляются звезды женщина держит фонарь который освещает святого исследователи склонны изучать рукописи переходя с одной великой горной вершины на другую и не обращая внимания на долины и небольшие холмы. В 1960-х годах эту метафору любил повторять своим студентам кадеколог Леон-Мари Жозеф Делессе. Только когда я начал каталогизировать рядовые часословы для аукционов Содбис, я смог в полной мере оценить высочайшее качество этих поистине исключительных и новаторских рукописей. Несомненно, часослов семьи Спинола является одной из таких возвышающихся горных вершин. Прежде чем мы двинемся дальше, а у нас еще есть чем заняться, нужно кратко упомянуть еще две особенности этой рукописи. Во-первых, страница любой книги по своей сути является плоской и двухмерной. Такова природа письма. Постепенное развитие перспективы – одна из стандартных тем в истории искусства. В тот период, о котором мы говорим, миниатюристы в Европе начали прилагать усилия, чтобы соединить плоскость страницы и иллюзию трехмерного пространства. В конце XV века эта проблема становится постоянной заботой мастеров книжной миниатюры, прежде всего в северо-восточной Италии и южных Нидерландах. Многие изображения в часослове семьи Спиннелла помещены в иллюзорные, как бы деревянные рамы обманки, покрытые черной краской или золотом. Эти миниатюры кажутся трехмерными живописными панелями, поставленными перед нами или настоящими окнами, через которые мы заглядываем в параллельную вселенную. Получается, что прямоугольники текста в центре страниц Вторгаются в эту иллюзию. Кое-где художники превращают строки текста в кажущиеся настоящими свитки. Эти свитки словно бы упали на страницу и отбрасывают на нее тень. Иногда текст как будто написан на полоске настоящего пергамена, приколотой к миниатюре. Это выполнено так натуралистично, что на секунду булавки действительно кажутся реальными. На некоторых миниатюрах ангелы сами выглядывают в наш мир, чтобы поддержать для нас доски с текстом. Иногда молитва располагается на вытянутых панелях, которые как будто прикреплены к боковой части рукописи на петлях. Кажется, что их можно откинуть как ставни, чтобы увидеть скрытые под ними изображения. Художники совершенно по-новому играют и экспериментируют с реальностью и иллюзиями. С помощью печати было совершенно невозможно достичь таких же эффектов. У нашего часослова есть еще одна особенность, на которую легко не обратить внимание, когда перед нами открываются такие прекрасные миниатюры. Каждая текстовая страница со всех четырех сторон окружена великолепной широкой рамкой. Даже самые богатые заказы редко предполагали что страницы по всей рукописи будут украшены настолько детально заполненными рамками. Как и в «Полубоге», в «Часословии» семьи спинула оставлены необыкновенно широкие поля. Текстом здесь заполнен только прямоугольник размерами примерно 10 на 7,6 сантиметра. Эта область полностью окружена рамкой, размеры которой составляют около 14,6 на 10 сантиметров. При этом сама страница почти в два раза больше, ее высота более 22 сантиметров. Если считать широкие поля чрезмерной роскошью, то здесь эта роскошь доведена до крайности. Некоторые окружающие текст рамки имитируют ткани или резное дерево но большинство из них выполнены в стиле, известном под общим названием стиля гентабрюге. Рамки украшены натуралистическими изображениями цветов и ягод, сорванных и разбросанных по мягкому золотистому или цветному фону. Эти цветы и ягоды отбрасывают вправо тень. Здесь есть гвоздики, чертополох, васильки, розы, фиалки, клубника, незабудки – и многое другое. Все они изображены в мельчайших деталях. Кое-где на них, кажется, поселились почти столь же реалистичные улитки и насекомые. Это своего рода двойная иллюзия. Цветы кажутся настолько живыми, что бабочка ошибочно принимает их за настоящие и садится на страницу. Но когда мы пытаемся смахнуть ее, то понимаем, что это мы были обмануты. В наши дни в герметичных читальных залах музея Гетти нет бабочек. В современных музеях реставраторы обладают несоразмеримо большой властью, подобно специалистам по правовым вопросам в бизнесе. Сотрудникам здесь не разрешают даже приносить в свои кабинеты вазы с цветами из опасений, что вместе с ними в музей попадут насекомые безбилетники». Иллюзии часослова семьи Спинола по своей природе требуют, чтобы владелец считал рукопись в комнате с открытыми окнами, или даже клал ее себе на колени в саду на открытом воздухе. Поняв это, мы узнаем еще кое-что о повседневной жизни в Нидерландах эпохи Возрождения. Часослов семьи Спинола представляется принцем среди рукописей ренессансной Фландрии. Однако он относится к целому семейству знаменитых коронованных особ. В той или иной степени в это семейство можно включить многие из величайших часословов того периода. Среди них, например, молитвенник Максимилиана, императора Священной Римской империи в 1508-1519 годах, сейчас хранится в Вене цветочный часослов возможно, принадлежавший Карлу VIII, королю Франции в 1483-1498 годах в Неаполе, часослов Якова IV Шотландского или молитвенник Якова IV и королевы Маргариты, короля Шотландии в 1488-1513 годах и его жены Маргариты Тюдор сестры Генриха VIII, хранится также в Вене. Часослов Изабеллы Католички, королевы Кастилии и Леона в 1474-1504 годах в Кливленде. Молитвенник Ротшильда, на самом деле также являющийся часословом в Перте, Австралия. Часослов Альбрехта Бранденбургского, архиепископа Майнца в 1514-1545 годах в частной коллекции, а также королевские бревиарии, в том числе бревиарии Изабеллы Кастильской в Лондоне, бревиарии Мануэла I короля Португалии в 1495-1521 годах в Антверпене, Бревиарий Леоноры Авистской, вдовствующей королевы, умерла в 1525-м, рукопись хранится в Нью-Йорке. Бревиарий кардинала Гримани в Венеции. Все эти рукописи принадлежали европейским правителям. У этих и других рукописей, которые изготавливались для рынка предметов роскоши в Южных Нидерландах, есть специфическая особенность. Над каждой такой книгой работали сразу несколько художников. Иллюминацию же в рядовых часословах того периода обычно целиком выполнял один миниатюрист. Более того, почти над всеми этими великолепными рукописями работала одна и та же группа мастеров. Четверо из пяти этих выдающихся миниатюристов, похоже, внесли свой вклад в иллюминацию практически каждой дорогой рукописи, в том числе и часослова семьи Спинова. Как убийц в Восточном Экспрессе, у каждого из этих миниатюристов была своя роль, пусть и маленькая. Заказчики словно бы специально старались включить в свои рукописи образцы работ всех модных художников того времени. Еще одна странность этого периода — Связанное с производством книг заключается в том, что у нас почти нет свидетельств того, что книготорговцы как-то координировали эту работу. В отличие от Франции, Италии или даже Англии, мы не знаем практически ничего о принимавших заказы агентах, например, в Брюгге, Генте или Антверпене. Первоначально это было связано с необычайно строгими правилами гильдий в торговых городах южных Нидерландов. В Брюгге существовали две городские корпорации, вовлеченные в изготовление рукописей. Первая из них – могущественная гильдия святого Луки, объединявшая как художников, так и шорников. В нее могли входить и миниатюристы. Вторая, гораздо меньшая – гильдия изготовителей рукописей святого Иоанна Евангелиста. Она располагалась в аббатстве Экхаут на месте современного музея Грунинге. Согласно постановлениям, время от времени вводившимся гильдии художников заказчик по закону должен был расплачиваться с мастерами лично, а не через посредника. Исключение делалось только в том случае, если художники были на службе при герцогском дворе. Вероятно, это исключение и является ключом к разгадке тайны дорогих нидерландских рукописей. Заказы для королей и герцогов выполнялись вне рамок книготорговли. Этими заказами, возможно, руководили личные писцы правителей, которые продумывали состав рукописи, привлекали художников из ограниченной, но прославленной группы и координировали их работу. Иногда нам известны имена писцов, трудившихся над некоторыми манускриптами. Например, в часослове Карла V из библиотеки Моргана есть подпись Гарциана из Брюсселя. Несколько рукописей, в том числе часослов Якова IV, подписаны мастером Иоанном де Бамалия. Текст часослова семьи Спинола написан разборчивым округлым готическим почерком, вытянутым по вертикали с четкими интервалами между словами. Мне кажется, что над рукописью работал тот же писец, что и над молитвенником Ротшильда. Большинство миниатюр в этих рукописях также выполнены одними и теми же художниками. Возможно, в часословии семьи Спиннелла есть крошечный намек на личность писца. Как первый заголовок рукописи на фолио 8В, так и текст на фолио 312Р заканчиваются подписью в виде маленькой буквы «Д». Объяснить появление этой буквы как-то иначе не удается. А теперь давайте сделаем перерыв и пообедаем в музее Гетти. Бет Моррисон и Том Крен, нынешний и бывший хранители рукописей, Отвели меня в один из нескольких ресторанов музейного комплекса. Этот ресторан невообразимо далек от ренессансной Фландрии. Все здесь изумительно калифорнийское, с категорически здоровой едой, тощими, как карандаши, посетителями, минеральной водой со льдом и официантами, которые полагают, что достаточно хорошо знакомы со всеми, чтобы обращаться к гостям просто по имени». От вида на Лос-Анджелес, открывающегося при свете дня, захватывает дух. Том Крен посвятил свою диссертацию в миниатюре школы Гента Брюгге. Он является признанным экспертом по рукописям южных Нидерландов. Мне представился шанс обсудить с ним часослов за обедом, на который нам подали круды из желтохвоста савакада. В настоящий момент Том и его коллеги выделяют пятерых разных художников, работавших над иллюминацией часослова семьи Спинова. Внутри этого деления некоторые миниатюры приписываются руке конкретного мастера, а некоторые — его мастерской. Лично я не вижу разницы между этими категориями, кроме качества исполнения». Если учесть все наши знания о совместной работе над рукописями в средние века, а также о том, что у любого художника бывают хорошие и не очень хорошие дни, я бы сказал, что в данном случае рука и мастерская практически неразличимы. Для удобства мы можем присвоить этим пятерым художникам номера. Тогда 84 полностью иллюминированные страницы часослова семьи Спинала будут разделены между ними следующим образом. Первое. 47 миниатюр принадлежат мастеру Якова IV. Этот художник получил свое имя благодаря участию в работе над часословом шотландского короля, хранящимся в Вене. Я упоминал его ранее. Совокупность довольно убедительных, хоть и косвенных свидетельств, Позволяет с высокой вероятностью отождествить его с миниатюристом Герардом Хоренботом, около 1465-1540 из Гента, чья деятельность подробно освещена в источниках. С 1515 года Хоренбот был придворным художником Маргариты Австрийской. Второе. 24 миниатюры в чесословии семьи Спинола выполненный мастером молитвенника Максимилиана. Он назван так по рукописи, изготовленной для императора Священной Римской империи, также уже упомянутой в этой главе. У нас есть правдоподобные, но не абсолютно точные причины предполагать, что этим художником был Александр Бенинг, миниатюрист из Гента. Свидетельства о его работе сохранились с 1469 года до его смерти в 1519 году. Его сыном был еще более знаменитый миниатюрист Симон Бенинг около 1483-1561. Третье. Восемь миниатюр принадлежат мастеру Любекской Библии. Этого художника связывают с автором гравюр на дереве для Библии, напечатанной в 1494 году в Любике. Но прежде всего он определенно был именно миниатюристом, вероятно, из Гента. Четвертое. Три иллюминированные страницы выполнены мастером Дрезденского молитвенника. Строго говоря, рукопись в Дрездене, по которой называют этого миниатюриста, Представляет собой часослов, а не молитвенник. Это одна из самых ранних его работ, датируемая примерно 1470 годом. Миниатюры в часослове семьи Спинала, напротив, относятся к последним его произведениям. При этом обе рукописи не входят в число лучших работ этого художника. Пятое. Наконец, две миниатюры принадлежат мастеру молитвенников около 1500 года. За этим неуклюжим прозвищем скрывается поистине чудесный художник. Среди его работ прекрасный роман о розе в британской библиотеке и когда-то принадлежавший Маргарите Австрийской часослов, ныне хранящийся в Вене. Уже по одному этому списку мы можем видеть, что все пять художников «Часослова» семьи Спиннелла были связаны с придворными кругами и работали на заказчиков самого высокого уровня. Мастер Якова IV, вероятно, Герард Хоренбот, был главным художником рукописи. Мастер молитвенника Максимилиана, возможно, Александр Беннинг, стал вторым миниатюристом выполнившим значительную часть работы. Роль оставшихся трех художников была незначительной. Все эти мастера в основном работали в Генте или Брюгге на территории современной Бельгии, либо отправлялись к своим заказчикам, охватывая более обширный регион южных Нидерландов. Во второй половине дня мы должны изучить структуру часослова «семьи Спинола сделать это чрезвычайно трудно устройство рукописи очень необычно к тому же у нее довольно жесткий переплет задача усложняется тем что между страницами вложены листы папиросной бумаги прикрепленные к внутренним полям это сделал кто то из ранних владельцев рукописи ведомый благими но ошибочными намерениями если бы я однажды возглавил музей гетти Первым делом я с удовольствием велел бы удалить эти листы. Кроме того, мне приходилось работать в этих ужасных перчатках. Они серьезно затрудняют отработанные четкие движения, которыми иногда необходимо чуть раздвинуть страницы, чтобы открыть нити переплета на сгибе бифолия. Результатом огромных усилий стала моя версия структуры часослова. Она позволяет высказать ряд замечаний. Во-первых, до сих пор не было поводов отметить это, над цветочными рамками вокруг текстовых страниц работали два художника. Первый из них обводил текст с золотой прямой линией по нижней правой внутренней границе декоративной рамки. Этот миниатюрист часто изображал множество мелких цветочков на довольно ярком желтом фоне. Второй художник проводил не золотые, а красные линии. Цветы на его рамках часто крупнее, у них длинные стелющиеся стебли. Они изображены на более проглушенном фоне. Распределение иллюминированных этими художниками страниц четко соответствует тетрадям рукописи. Мастер золотых линий работал над тетрадями два, девять, одиннадцать, четырнадцать. 17, 28, 32 и 40, 41. Мастер красных линий украшал тетради 10, 15, 16, 18, 22, 24, 27 и 37, 39. В тетради 1, календаре, сделаны живописные рамки. Тетради 23 и 33 украшены архитектурными рамками в совершенно другом стиле. Рамки в тетрадях 34 36, содержащих молитвы в память о святых, также сильно отличаются от всех остальных. Таким образом, рукопись однозначно распределялась между художниками в виде отдельных, но уже сформированных тетрадей. Давайте теперь обратимся к двум основным художникам, работавшим над миниатюрами. На время оставим в стороне трех других мастеров, которые выполнили только по несколько миниатюр. Мы еще вернемся к ним. Мастеру Якова IV, вероятно Хоренботу, принадлежат тетради 1, 9, 13, 16, 19, 21, 25 И 35. Мастер молитвенника Максимилиана, возможно, Бенин отец работал над тетрадями 11-12, 33, 30-32, 34, 36, 37 и 39. В рукописи нет ни одной тетради, в которой были бы миниатюры обоих мастеров это довольно неожиданно и позволяет предположить, что они могли работать в разных местах или были вовлечены в процесс на разных этапах изготовления рукописи. Я считаю, что на основе распределения по тетрадям миниатюр, выполненных основными художниками, можно предположить вероятную последовательность, в которой шла работа над рукописью. Допустим, что часы Богоматери были выполнены первыми. Это вполне возможно, так как они являются основным текстом любого часослова. Часы Богоматери представляют собой самостоятельный элемент рукописи, тетради 13-22. Самые ранние миниатюры в них, до конца молитвы третьего часа, написаны уже пожилым дрезденским мастером и мастером молитвенников. Эти изображения прекрасны, но традиционны. Затем на довольно раннем этапе было принято решение усовершенствовать рукопись. Возможно, в этот момент даже сменился заказчик часослова. К работе, предположительно, привлекли Хоренбота. Он изъял первые страницы утренней и изготовил новые. Два первых листа этого текста сейчас образуют самостоятельную тетрадь. 13, который состоит из одного бифолия. Эта особенность можно объяснить только заменой листов. На новых листах Хоренбот изобразил замечательную сцену Благовещения и новаторскую сцену с руном Гидеона. Он же выполнил оставшиеся миниатюры, начиная с молитвы шестого часа и до конца раздела. Кроме того, он добавил календарь. Тетрадь 1. Очень необычные часы на каждый день недели. Тетради 2.9. Покаянные псалмы и молитву за усопших. Тетради 23.29. Эти тексты идут подряд, без разрыва между ними. А также серию молитв в святых. Тетрадь 35. В сущности, на этом этапе рукопись уже была готова, она стала поистине грандиозной. Тем не менее, вскоре после этого заказчик нанял мастера-молитвенника Максимилиана и мастера Любекской Библии. Они добавили тетради 11-12 с евангельскими чтениями. Тетрадь 12 состоит всего лишь из четырех листов, последняя страница оставлена пустой так как она должна была соответствовать тетради 13, которая уже была на своем месте в рукописи. Новые мастера расширили раздел с поминальными молитвами, включив в него необычайно много молитв, посвященных святым женам, тетради 34 и 36. К тетради 36 добавлены два отдельных листа с миниатюрами, изображающими святую Варвару и святую Клару. По-видимому, это говорит о том, что рукопись постоянно дополнялась в процессе работы. В книгу были вставлены еще два отдельных листа с изображениями святых – Иеронима, фолио 223 В, и проповедующего Иоанна Крестителя, фолио 276 В. Сцена с Иоанном Крестителем является единственной по-настоящему полностраничной миниатюрой во всем часослове. Она вообще не содержит текста. Оба этих изображения выполнил мастер-молитвенника Максимилиана. Самым странным представляется лист 165, на котором расположена первая миниатюра покаянных псалмов. Структура книги показывает, что он также представляет собой отдельный лист, не соединенный с листом 172, который кажется второй половиной бифолия. Это можно объяснить только заменой. Здесь произошло что-то непонятное. На фолио 166р мастер Любекской Библии изобразил сцены из жизни Давида. Мы могли бы ожидать, что увидим на соседней странице того же разворота сюжеты, связанные с грехами Давида. Например, сцену с Версавией. Верхняя часть фолио 166р – Выглядит потертый, краска на ней облупилась. Должно быть, с соседней миниатюрой что-то случилось. Из-за этого лист был вырезан и заменен несколько менее подходящей сценой страшного суда — фолио-165В. Новую миниатюру выполнил мастер-молитвенника Максимилиана. Уже одно это говорит о том, что он был последним художником, работавшим над заказом. Он заполнял пропуски и решал возникшие проблемы. Все это создает впечатление, что заказчик взял уже готовый часослов, очень хорошего качества, и в несколько этапов усовершенствовал его. Он вмешивался в состав книги, изменял и дополнял его, наблюдая за развитием, пока не получил совсем другую, намного более сложную рукопись. В сословие семьи Спинола больше нет никаких четких указаний на личность первоначального заказчика. Без сомнения, этот человек обладал исключительным богатством и возможностями. Мы имеем дело не с какой-то ординарной рукописью, изготовленной для продажи случайному прохожему. Своим размахом, новаторскими решениями, И очевидной дороговизной этот часослов с легкостью затмевает величайшие часословы того периода, иллюминированные для перечисленных ранее императоров и монархов Европы, на которых обычно работали те же самые миниатюристы. В седьмой главе мы познакомились с правилом Дехэмела, которое гласит «Если вы не уверены, что рукопись выполнена по королевскому заказу, Значит, это не так. Королевские книги обычно оставляют все остальные рукописи далеко позади. Если часослов семьи Спинола является самым роскошным из всей группы, то мы должны искать его заказчика на самом верху. Обычно определить первоначального заказчика дорогого часослова в южных Нидерландах этого периода удается только по геральдическим франтисписам или изображением молящегося владельца рукописи. Гербы чаще всего появляются в самом начале книги, реже в ее конце. Например, только благодаря гербам нам известны первые владельцы часослова Изабеллы Костильской цветочного часослова, часослова Якова IV Шотландского и часослова Альбрехта Бранденбургского. Структура часослова семьи Спинула показывает, что листы в начале и в конце рукописи были вырезаны. Это именно те страницы, на которых когда-то были гербы заказчика. В рукописи есть еще одна странная особенность. Часослов завершается индивидуальной молитвой, обращенной к Богоматери. Эта молитва украшена крупным инициалом и декоративной рамкой фолио 311р. Однако на соседней странице того же разворота нет соответствующего декора, который уравновесил бы композицию. Данный разворот расположен в середине последней тетради из шести листов. Вполне возможно, что в этом месте был еще один бифолий с изображением молящегося перед Девой Марией владельца рукописи, однако впоследствии листы были удалены. А теперь давайте закроем наш часослов, по-прежнему лежащий на длинном столе в отделе рукописи и графики музея Гетти. Еще раз посмотрим на его переплет конца XVIII века. В этот момент события нашей истории начинают развиваться в совершенно неожиданном направлении. Переплет часослова семьи Спинола во всем, вплоть до мельчайших деталей, идентичен переплету великолепного часослова герцога Берийского. Этот шедевр «Братьев Лимбург, который считается самым известным часословом в мире, датируется примерно 1415 годом. Я дважды работал с великолепным часословом в музее Канде в Шантии. И это большая удача, потому что он знаменит своей недоступностью. В первый раз, в марте 1981 года, с согласия Раймона Козеля, который в то время был хранителем рукописей, я осторожно сделал карандашный оттиск переплета. Он до сих пор у меня. Цветы в орнаментах позолоченных рамок в обеих рукописях оттиснуты по одному шаблону. Красная кожа совершенно одинакова. Форзацы отделаны одним и тем же характерным зеленым шелком, соединенным с простыми листами пергамена. На обложках обоих часословов в центре расположены одинаковые гербы, увенчанные короной и обрамленные орнаментальными фестонами. Эти композиции не являются оттисками одного цельного штампа. Такие иногда изготавливаются для массового производства переплетов с геральдическими знаками. Они выстроены из отдельных отпечатков нескольких маленьких штампов. Как мы знаем, герб принадлежит семье Спинола из Генуи. Однако вполне вероятно, что к этой удивительной паре можно добавить и третью рукопись. Речь идет о молитвеннике Ротшильда, который стилистически является одним из близнецов часослова семьи Спинола. Переплет этой рукописи выполнен из темно-красного бархата XIX века, на котором закреплены серебряные позолоченные украшения гораздо более раннего периода. Обычно предполагают, что эти вставки были взяты с какой-то другой рукописи и установлены на молитвенник, когда он принадлежал барону Ансельму фон Ротшильду 1803-1874 еще одному представителю этой плодовитой династии коллекционеров. Теперь рукопись стала шедевром коллекции Керри Стоукса в Западной Австралии. О ее ранней истории, до середины XIX века, когда по документам она оказалась в собственности Ротшильдов, неизвестно вообще ничего. В августе 2015 года мне представилась счастливая возможность Еще раз увидеть молитвенник во время подготовки к выставке в Мельбурне. Когда я открыл его, я испытал шок узнавания. Его форзац абсолютно точно совпадает с форзацами часослова семьи Спинола и великолепного часослова. Внутренняя сторона крышки отделана тем же самым замечательным ярко-зеленым шелком с форзацем из толстого пергамена. Позолоченные обрезы рукописи украшены такими же резными ромбами с маленькими цветочками в центре. Это просто поразительно. Молитвенник покрыт темно-красным бархатом поверх более раннего переплета. Точно так же, как у часослова семьи Спинала на его корешке видны семь выступающих переплетных шнуров. Из-за толщины бархата переплет сейчас немного великоват для рукописи. Я бы поспорил на приличную сумму, что если снять этот бархат, под ним откроется более ранний темно-красный софьян, точно такой же, как на нашем часослове. Наблюдение, которым я могу поделиться только по памяти, делает это предположение еще более вероятным. В 1975 году, когда я впервые увидел часослов семьи Спинала, на нижних полях многих страниц были видны карандашные надписи. Это были причудливые атрибуции многих миниатюр, сделанные в начале-середине XIX века. Например, некоторые изображения приписывались Луке Лейденскому, Гансу Мемлингу, Альбрехту Дюреру и так далее. Потом кто-то, вероятно, мистер Краус, стер эти нелепые атрибуции, но кое-где неясные следы надписей все еще можно увидеть. Так миниатюры с распятием и Моисеем, поднимающим медного змея, приписаны Дюреру. Точно такие же карандашные атрибуции, сделанные тем же почерком, когда-то были и на нижних полях в молитвеннике Ротшильда. Сейчас они также стерты. Очевидно, что эти две рукописи, а также великолепный часослов герцога Беррийского происходят из одного собрания и были переплетены в одно время – Если бы мы знали, где хранилась хотя бы одна из этих рукописей, у нас был бы провинанс для всех трех книг. Давайте вернемся назад. Ранняя история великолепного часослова довольно запутана. В 1485 году он принадлежал Карлу I, герцогу Савойи и его жене Бьянке Монферратской. Оба они были прямыми потомками герцога Беррийского. Их дочь, и в конечном итоге единственная наследница, стала первой женой Филиберта II Савойского. От Филиберта рукопись перешла к его вдове Маргарите Австрийской, 1480-1530, правительницы Нидерландов. Великолепный часослов стал одной из примерно 20 книг из герцогской библиотеки в Савойе, которые Маргарита впоследствии привезла обратно в Нидерланды. В описи ее имущества в 1523-1524 годах упоминалось, что великолепный часослов на тот момент все еще существовал в виде нешитых тетрадей. В 1524 году придворный ювелир Маргариты Мартен Абло переплел рукопись, вероятно, впервые. На чистых листах в конце великолепного часослова можно увидеть отпечатки от окислившихся медных штифтов, с помощью которых когда-то закреплялись две застежки. Возможно, эти следы остались от первого переплета. В декабре 1530 года после смерти Маргариты великолепный часослов перешел к генеральному казначею Жану Рафо, сеньору Денавилю. После этого рукопись исчезла из истории на несколько столетий. Чтобы проверить нашу гипотезу, давайте предположим, что часослов семьи Спинола и молитвенник Ротшильда также могли принадлежать Маргарите Австрийской, и что после ее смерти все три рукописи могли остаться вместе. Впервые связать часослов семьи Спинола с Маргаритой Австрийской предложил в 1982 году Иоахим Плоцик: В рукописи есть много маленьких зацепок, свидетельствующих в пользу такой версии. Среди них, например, большое количество молитв, посвященных святым женам, в той части, которая была добавлена на последних этапах работы над часословом. В текстах называются святые как из Германии, так и из Испании что подходит для дочери императора Священной Римской империи и вдовы-наследника Испании. Так в Летании упоминается святой Ильдефонс Толецкий. Маргарита была одной из самых богатых и влиятельных покровительниц искусства в Европе. Принципиально важно отметить, что с апреля 1515 года мастер Якова IV – Если мы соглашаемся с тем, что это был Герард Хоренбот, был придворным художником и коммердинером Маргариты. Он оставался у нее на службе по меньшей мере до 1522 года. В 1521 году во время путешествия в Нидерланды Хоренбота посетил Альбрехт Дюрер. По стилю и наша рукопись и молитвенник Ротшильда точно соответствует этому семилетнему периоду – 1515-1521. Маргарита была дочерью Марии Бургундской – 1457-1582, единственной наследницей бургундского герцогства и Максимилиана Австрийского – 1459-1519, короля Германии – и с 1508 года императора Священной Римской империи. Именно он дал свое имя мастеру-молитвенника Максимилиана. Маргарита родилась в Брюсселе и была крещена в Генте. Она с детства была помолвлена с будущим королем Франции Карлом VIII и поэтому воспитывалась как французская принцесса. В 1491 году помолвка была расторгнута. Маргарита вышла замуж за болезненного и слабого испанского принца Хуана, предполагаемого наследника Фердинанда и Изабеллы. Он был старшим братом Екатерины Арагонской. В 1497 году, меньше чем через год после свадьбы, Хуан умер в возрасте 19 лет. В 1501 году Маргарита вышла замуж за Филиберта II, герцога Савойского. Три года спустя Филиберт тоже умер. Он опрометчиво отправился на охоту во время ужасной жары и заболел. Молитва об усопших, часослове семьи Спинола проиллюстрирована красочной миниатюрой. В нижней части страницы изображена смерть, пронзающая всадника копьем. Выше показано, как умирающий лежит на постели, а его семья в тревоге собралась вокруг него. Герцог Филиберт тоже умирал на протяжении нескольких дней. Рассказывают, что Маргарита в отчаянии растерла в порошок жемчуг своих драгоценных ожерелей, чтобы сделать целебный настой. Но это не помогло. В 1506 году, после смерти своего брата Филиппа Красивого, 26-летняя Маргарита наконец вернулась из Савои домой в Нидерланды в качестве наместницы и правительницы. В Мехелине, французский малин, между Антверпеном и Брюсселем, примерно в 50 километрах к востоку от Гента, она основала роскошный ренессансный двор. У нее не было детей, и она больше не выходила замуж. Маргарита Австрийская собрала изумительную коллекцию произведений искусства. Среди принадлежавших ей картин был несравненный портрет читы Арнольфини Кисти Яна Ван Эйка. Сейчас эта работа является одним из величайших сокровищ Лондонской национальной галереи. Маргарита также была владелицей почти 400 рукописей. В их число входил, например, Золотой кодекс из Эхтернаха, XI век, сделанный для императора Генриха III. Сейчас хранится в Испанской королевской библиотеке Искариала. Эту рукопись Маргарите подарил отец. В 1519 году Разум Роттердамский приезжал в Мехелин, чтобы поработать с Золотым кодексом. В 1522 году он цитировал рукопись в предисловии к своему изданию греческого текста Нового Завета. Первые часослов Маргарите подарили, когда ей было всего три года, и она поехала во Францию для заключения помолвки с дофином. Вполне возможно, что это был знаменитый берлинский часослов Марии Бургунской, незадолго до того, умершей матери Маргариты. Второй часослов был подарком Филиппа Красивого, брата Маргариты. Он преподнес ей рукопись перед тем, как Маргарита отправилась в Испанию, чтобы выйти замуж за принца Хуана. Вероятно, этот часослов можно отождествить с рукописью, которая сейчас хранится в Вене. Позже Маргарита приобрела в дополнение к великолепному часослову незаконченный часослов Боны Савойской, вдовы миланского герцога Галиатса Сфорца. Ему принадлежал полубог который мы рассматривали в одиннадцатой главе. Она привезла эту рукопись в Мехелен и поручила закончить ее своему придворному художнику Герарду Хоренботу. Впоследствии Маргарита подарила ее своему племяннику императору Карлу V. Сейчас этот часослов хранится в британской библиотеке. Предположим, что Маргарита Австрийская — была заказчицей и молитвенника Ротшильда, и часослова семьи Спинола. Вероятнее всего, молитвенник был изготовлен первым. Он может датироваться примерно 1515 годом, когда Хоренбот только поступил как герцогине на службу. Я уже высказывал предположение о последовательности работы над часословом семьи Спинола. Если эта последовательность верна, то Маргарита могла приобрести часослов законченным только наполовину, как она поступила с часословом Сфорца. Возможно, затем она попросила Хоренбота дополнить и усовершенствовать рукопись. Если мастером молитвенника Максимилиана действительно был Александр Беннинг, то это произошло не позднее 1519 года, когда он умер. Вероятно, часослов был завершен примерно к 1520 году. В описи имущества Маргариты Австрийской 1523-1524 годов, уже упомянутой ранее, перечислено полдюжины часословов. Большинство из них невозможно отождествить с часословом семьи Спиннелла или молитвенником Ротшильда. Они слишком маленькие, слишком старые или хранятся в других местах. Исключением являются только две книги. Одна из них описана как Унес grosses er» — довольно большой часослов. Но, по-видимому, не настолько большой, как великолепный часослов, который указан в списке, как унгрондер. Эта рукопись была переплетена зеленым бархатом с застежками из позолоченного серебра. В описи Маргарита она значилась под номером 53. Второй часослов под номером 367 описан более подробно. Первое — богатый часослов на пергамене с хорошими иллюстрациями и иллюминацией, покрыт черным атласом, с двумя золотыми застежками, написан от руки. Вполне возможно, что довольно большим часословом был молитвенник Ротшильда. Его размеры действительно примечательны. Он даже больше, чем часослов семьи Спинола. Может ли под номером 367 скрываться сам часослов семьи Спинола в своем первоначальном переплете из черного атласа с двумя золотыми застежками? Он и правда написан от руки, исключительно богат, хорошо проиллюстрирован. Записи сообщают, что это рукопись номер 367. Хранилась во дворце Мехелена в маленьком шкафчике в комнате с очагом, выходящей в галерею часовни. В музее изящных искусств в Генте сохранился диптих, изображающий Маргариту Австрийскую. Она на коленях молится перед часословом, который, по-видимому, имеет черный переплет. В комнате за ее спиной виден очаг, а возле него резной деревянный шкаф. У ног Маргариты изображены собака и обезьянка. Такие же домашние животные появляются и у богача из притча о богаче и Лазаре на миниатюре часослова семьи Спинола. Напротив Маргариты изображены богоматерь с младенцем. Они находятся в церкви и видны как будто через окно. Во дворце Грудхуса в Брюге, 15 век, До сих пор сохранилась одна из таких внутренних галерей второго этажа, предназначенная для индивидуальной молитвы. Ее окно обращено внутрь, расположенной рядом церкви Девы Марии. Он залив фрау векерк. В часословии из Вены, изготовленном для Марии Бургунской матери Маргариты, есть изображение заказчицы. Мария читает книгу возле такого же окна, выходящего в восточную часть храма. Все это позволяет нам представить обстановку во дворце в Мехелине, в которой первоначально использовались рукописи, подобные часослову семьи Спинола или молитвеннику Ротшильда. После смерти Маргариты Австрийской обе книги, указанные в описи как Ассе Гроссес Эрс» и «Ричи Эрс», перешли по наследству к ее племяннице Марии Венгерской, 1505-1558, сестре Карла V. Но, как и великолепный часослов, в XVI веке они исчезли. Когда примерно в 1569 году составлялась опись Бургундской герцогской библиотеки, ни одна из трех рукописей не была названа в числе книг, принадлежавших Марии Венгерской. Как я указывал ранее, в часослове семьи Спинала отсутствует фронтиспис, где мог бы быть герб владельца. Вполне возможно, из рукописи был удален и лист с портретом владельца на коленях, молящегося перед Богоматерью. Точно так же дело обстоит и с молитвенником Ротшильда. В нем нет фронтисписа и не хватает листа перед молитвой Богоматери, перед фолио 145р. Информация о первоначальных владельцах была удалена из обеих рукописей одним и тем же способом. Все три рукописи, если они все еще были вместе, могли попасть в Геную благодаря дипломату и придворному Амброзио Спинале 1569 1630 -й командовавшему испанскими войсками в Нидерландах. Под его руководством после осады были взяты Остенда 1603 и Бреда 1625. В 1629 году Спинела удалился от дел и вернулся в семейный дом в Генуе. С собой он привез военные трофеи. Его сопровождал художник Диего Веласкес с которым Спинулу познакомил его друг Питер Пауль Рубенс, и который ехал посмотреть итальянскую живопись. Как правило, читатели не оставляют следов в рукописях. И слава Богу, но вполне возможно, что когда-то Веласкес и даже Рубенс листали страницы великолепного часослова, часослова семьи Спинола и молитвенника Ротшильда. Переплеты этих рукописей, по-видимому, были выполнены для Винченца Спинола ди Сан-Лука, 1752-1826 из Генуи. Мы можем сделать такой вывод из того, что наследником и душеприказчиком Винченцо был его двоюродный брат, сын брата его матери Джованни Батиста Серра, 1768 1855 На верхней крышке великолепного часослова «Герб семьи Спинола закрыт лоскутом кожи с гербом семьи Серра. На нижней крышке герб семьи Спинола остался нетронутым. Сразу после смерти Серры великолепный часослов был выставлен на продажу. Джованни Батиста оставил рукопись, У наследство барону Феликсу де Маргарите. В 1855 году тот выставил его в женском пансионате в Генуе и стал ждать предложений. Переговор о покупке начал барон Адольф де Ротшильд. Но в январе 1856 года его опередил Генри Хорлеанский, герцог Амальский. 1822 1897 Тем не менее, тесть Адольфа, Ансельм фон Ротшильд из Вены, вероятно, выкупил рукопись, которая сейчас известна под названием «Молитвенник Ротшильда». Впоследствии герцог Амальский завещал великолепный часослов институту Франции при музее Конде. Если в 1856 году был продан и часослов семьи Спинова, что вполне возможно, то дальнейшая его судьба покрыта тайной. Так случилось, что я стал свидетелем его обнаружения. Летом 1975 года, сразу после университета, я начал работать в Содбис. В середине октября того же года меня вместе с Энтони Хобсоном отправили в Мюнхен на предаукционную выставку рукописей из собрания сэра Томаса Филлипса. Распродажа коллекции должна была состояться в ноябре в Лондоне. Незадолго до того Сотбис открыл небольшой офис по адресу Галери-штрассе 6А на пересечении с людвиг возле парка Хофгартен. О выставке кто-то рассказал одному мяснику на пенсии из Берлина. Вместе со своей дочерью он привез показать нам принадлежавшую ему рукопись. Я помню, как он развернул одеяло, в которое упаковал книгу, положил ее на стол и подвинул ко мне, чтобы я открыл ее. Конечно, это была та рукопись, которую сейчас мы знаем под названием «Часослов семьи Спинала. Все мы были потрясены тем, что открылось перед нами. Энтони Хопсон шепнул мне по-английски — что любая рукопись такого качества обязательно должна быть известна. Он сказал, что будет занимать хозяина книги беседой. Мне же нужно было бежать на людвиг Штрассе в Баварскую государственную библиотеку. Там я должен был проверить опубликованное в 1925 году исследование Фридриха Винклера «Дефлэмише Бухмалерай. Фламанская книжная миниатюра» которое на тот момент было основным перечнем рукописей Южных Нидерландов в публичных коллекциях. Именно Винклер придумал такие имена, как мастер-молитвенника Максимилиана и так далее. У меня все еще был читательский билет, потому что не так давно я приезжал сюда еще аспирантом, как рассказывал в восьмой главе. Через полчаса я вернулся и сообщил, что этот выдающийся часослов по-видимому, не зарегистрирован в каталогах. Владелец предлагал разные версии провинанса рукописи. Одна из них заключалась в том, что Часослов принадлежал его семье на протяжении многих поколений. Его пытался заполучить Герман Геринг, а во время войны они сохранили рукопись, спрятав ее в радиоприемнике. «Мы выдали хозяину квитанцию и забрали Часослов», для дальнейшей экспертизы. Тщательное расследование, ни в тот момент, ни за прошедшие с тех пор более чем 40 лет, так и не дало совершенно никакой информации, ни обнадеживающей, ни тревожащей. Судьба рукописи в 20 веке осталась неизвестной. Иногда благородно не задавать слишком много вопросов о любви и о провинансе, Но сейчас я жалею, что не расспросил владельца часослова подробнее. В конечном счете мы должны принять, что рукопись без потерь пережила все ужасы Второй мировой войны, оставаясь в частной собственности в Берлине. У нас нет никаких весомых оснований предполагать что-то другое. На форзаце проставлена современная зеленая печать с написанными от руки инициалами. По-видимому, они принадлежат тому человеку, с которым я познакомился в Мюнхене. В июле 1976 года «Часослов» был выставлен на аукцион в Лондоне. Я подготовил статью для каталога. Эти шесть страниц мелким шрифтом были самым длинным описанием, которое я когда-либо составлял. Я сделал первую попытку выделить работавших над рукописью художников. В то время предпродажные оценки еще не публиковались. Самая высокая цена, которую когда-либо давали за книгу на аукционе, на тот момент составляла 90 тысяч фунтов стерлингов. Торги доходили до этой суммы дважды. При продаже перевода Авидия, выполненного Уильямом Кекстоном 1966, и чат рукописи Чосера, 1974. Говорили, что достичь шестизначных сумм невозможно. В апреле 1976 года лондонская пресса объявила «Таинственная рукопись может преодолеть рубеж в 100 тысяч фунтов стерлингов на аукционе Сотбис». «Действительно важная новость». В статьях писали «В мире рукописей возникло волнение, которое должно превратиться в настоящую волну интересов в понедельник, 5 июля, когда эта книга будет выставлена на продажу на аукционе «Сотбис». Многие приходили посмотреть на часослов в мой крошечный офис в центре Лондона, выходивший на Сент-Джордж-стрит. Среди посетителей был и Ганс Краус, который имел репутацию напористого покупателя». Он описал эту встречу в автобиографии. «Я решил лично принимать участие в торгах, чтобы не рисковать». Утром, в чудовищно жаркий летний день, когда проходил сам аукцион, мы все ожидали увидеть мистера Крауса в полной боевой готовности. Однако он, наоборот, сидел с мрачным видом, беспорядочно поднимал руку, пока торги не дошли до 60 тысяч фунтов стерлингов а затем очень заметно покачал головой. Тем не менее, цена все росла и росла. Задаченным английским книготорговцам приходилось повышать ставку, не встречая какого-либо заметного сопротивления. Сумма достигла 250 тысяч, затем 300 тысяч и остановилась на 350 тысячах. Книготорговцы Фрэнк Хэммонд и Чарльз Трейлин Сделали еще одну отчаянную попытку, но тщетно. На трехстах семидесяти тысячах аукционист ударил молотком. «Ганс Петер Краус!» — объявил он изумленному залу. Я был потрясен больше всех. Мистер Краус заранее выработал свою стратегию на аукционе. Он понимал, что весь зал будет смотреть на него, пытаясь определить цену, и хотел избежать соревнования. Поэтому он договорился с аукционистом о том, что независимо от его слов или действий, например, покачивания головой, он все равно будет участвовать в торгах, пока на нем надеты очки. Очки он так и не снял, поэтому часослов был продан ему. На следующий день Таймс цитировала его слова. Перед торгами я посоветовался с женой и сыном. И мы решили предлагать цену до 700 тысяч фунтов стерлингов. С этого момента часослов семьи Спинала, как он вскоре стал называться, вышел из темноты безвестности и вернулся обратно в историю.